Глава третья В кабинет вошел Поскребышев прикрыл за собой дверь Таль пришел привел немецкого писателя Фихтвангера. Я же вам приказывал вести его без доклада. На лице Поскребышева выразилось смятение, но сказать, что такого распоряжения Сталин не давал, не посмел. Пусть зайдут. Поскребышев открыл дверь впустил Фихтвангера и заведующего отделом печати Таля. Сталин пошел навстречу фейхтвангеру, пожал ему руку, окинул коротким взглядом, обычным жестом пригласил сесть, обошел стол, сел сам, опять пристально посмотрел фейхтвангеру в глаза, опустил веки. Все строго, замкнуто, даже сурово. Время улыбок еще не наступило. Наступит по ходу разговора. Насторожить, напугать потом обласкать. Испытанный прием сильно действует. Типичное еврейское лицо. Очки без оправы, среднего роста, подтянутый, волосы с рыжинкой, немного выпечена нижняя губа. Задача — расположить к себе этого человека и отправить в Дом Союзов, слушать процесс. Если пойдет, то напишет хорошо. Написать плохо — значит дискредитировать его, главного противника Гитлера. Для Фихтвангера это исключено. Важно, чтобы не уклонился. Важно, чтобы лично засвидетельствовал. Приглашая к разговору, Сталин кивнул Талю. «Господин Сталин слушает вас», — сказал Таль по-немецки и погладил двумя пальцами левой руки, большим и указательным, свою узкую бородку. Как называется такая бородка? Забыл. Повернувшись к Талю, Фихтвангер заговорил что-то длинное, обстоятельное, с паузами, видимо, с повторениями. Таль коротко перевел. «Господин Фейхтвангер спрашивает, как вы представляете себе роль писателя в социалистическом обществе?» И опять принялся теребить бородку. «Черт возьми, как же она называется? И зачем сравнительно молодому человеку борода? Усы — это для мужчины, это признак мужественности, но борода...» Все уже сбрили свои бороды, а этот носит. Бухарин, Рыков, Каменев тоже носили. Ленину подражали Троцкому. Ну, Калинин еще под мужичка работает. А вот Каганович умница. Сбрил бороду, только усы оставил. Он как-то посмотрел на его бороду. Каганович сразу понял — сбрил. Роль писателя велика в любом обществе. Спокойным, тихим голосом начал Сталин. «Мы признаем эту роль», и понимаем ее значение. Вопрос в том, на чьей стороне писатель. Каким силам служит, реакционным или прогрессивным? фихтвангер заговорил по-немецки. Сталин услышал имя Гоголя и сразу понял, о чем тот говорит. Но вот, например, Гоголь. По своей сути, он был реакционный писатель, а в Советском Союзе его широко издают и читают. Так перевел Таль слова Фейхтвангера, и Сталин заметил. Таль возится с Бородкой, только слушая или обращаясь к Фейхтвангеру. Обращаясь к нему, он оставляет Бородку в покое. Но как же, черт возьми, она называется? Взгляды писателя — это одно. Его объективная роль в обществе — другое. «Писатели редко бывают хорошими философами», — сказал Сталин. Толстой произнес Фейхтвангер. Сталин не ответил. «Немец должен знать, что его перебивать нельзя». «Писатели редко бывают хорошими философами», — повторил Сталин. «Так же, как философы редко бывают хорошими писателями. Для нас важны не личные взгляды Гоголя, а объективная роль его произведений». Объективная роль Гоголя заключалась в беспощадной критике и осуждении помещичьи крепостнического строя царской России. Такая критика — прогрессивная критика. Ведь мы уничтожили этот строй и создали новый, и наши люди, особенно люди молодые, должны знать, почему мы это общество уничтожили». Он вдруг вспомнил, как называется эта проклятая узкая бородка — «Эспаньолка». Вот какую задачу задал ему этот франтик Таль. Гоголь много сделал для критики старого строя. И сделал это не как философ, а как художник, как писатель. Поэтому наш народ любит, ценит и читает Гоголя. Сталин замолчал, сидел, не поднимая век. Фихтвангер повернулся к Талью, намереваясь что-то сказать. Таль, легонько, незаметно для Сталина качнул головой. Фихтвангер понял, что молчание Сталина... Всего лишь пауза. Что касается Толстого, сказал, наконец, Сталин, то его философия оказалась несостоятельной. Могут ли немецкие антифашисты или испанские республиканцы принять его теорию непротивления злу насилием? Не могут. Толстой велик как писатель, как художник, описывавший жизнь народа, его патриотический подвиг во время наполеоновского нашествия. «На таких примерах, на примерах защиты своего отечества и должна воспитываться молодежь. Но нам неинтересна философия Толстого, как он ее излагает в своих философских сочинениях. И в своих романах он часто поучает, наставляет и тем снижает художественную ценность своих романов». Он поднял глаза, Таль переводил. Фейхтвангер напряженно слушал, изредка кивая головой в знак того, что понимает. Когда Таль кончил, Фейхтвангер посмотрел на Сталина, взглядом прося у него разрешения задать следующий вопрос и уловил на его лице, в его ответном взгляде, разрешение. И Сталин убедился, что контакт между ними возник. Он умел это делать, своим видом дать понять, хочет он слушать или не хочет, разрешает он говорить или не разрешает. Таль перевел, что Фейхтвангер полностью согласен со словами Сталина. Однако его интересует, какова роль в этом плане именно советских писателей. Должны ли они принадлежать к правящему классу? Должны ли обладать коммунистическим мировоззрением? Какова свобода слова и свобода литературы в Советском Союзе? «Писатели – один из отрядов интеллигенции», – ответил Сталин. «А интеллигенция – это не класс» а социальная прослойка между буржуазией и пролетариатом. Иногда она служит буржуазии, иногда пролетариату. Но, повторяю, личные взгляды писателя — это одно, объективная роль его произведений — совсем другое. У нас есть писатели, которые на словах за рабочий класс, за советскую власть, даже являются членами партии, но в своих произведениях не могут выразить интересы пролетариата. Наоборот, их мнимая левизна, их мнимая прогрессивность отражают мелкобуржуазную стихию. И есть другие писатели, выходцы из класса буржуазии, даже из дворянства, но они своим творчеством служат делу пролетариата. Талант поднял их до вершин понимания исторического процесса. За примерами недалеко ходить. Толстой, не тот, которого вы упоминали, а другой — Алексей Толстой, граф, эмигрант, не принявший сразу Октябрьской революции. А как он работает на общее дело? Хорошо работает. Поэтому у нас его читают и почитают. Сталин говорил, как всегда, медленно, тихо, с длинными паузами, во время которых Таль переводил только что произнесенную фразу. Он сидел бочком на стуле, чуть подавшись вперед, чтобы не пропустить ни одного сталинского слова. «Можно ли понять вас так, что писатели, творчество которых не служит пролетариату, не могут публиковать своих произведений?» «Нет», — ответил Сталин, — «так понимать нельзя, так понимать неверно. Перед нами реальная угроза войны с фашизмом, и, естественно, что героический лейтмотив в творчестве писателей главный». Он соответствует духу народа, его настроениям, его требованиям. Но наряду с этим у нас есть авторы, которые даже не касаются героической темы, которые не думают о читателе, не считаются с читателем, с его потребностями, вкусами, желаниями. У нас есть крупный лирический поэт, творчество которого не только не служит интересам широких масс, но просто непонятно им. Разве мы запрещаем его? Нет. Мы его печатаем. Другой вопрос, что его не читают. Не читают, значит, не покупают. Сталин вдруг улыбнулся, обнажив мелкие прокуренные зубы. «Разве у вас на Западе издают книги, которые не раскупаются?» И сам же ответил, «Нет, не издают, невыгодно. А мы издаем, хотя нашим издателям это тоже невыгодно, убыточно, но издаем для любителей». «Для тех, кто преклоняется перед небожителями». «Но вот, например, Андрей Жид», — сказал Фейхтвангер, «он осмелился покритиковать Советский Союз, и его за это разругали в вашей прессе». Сталин встал, мягко ступая по ковру, прошелся по комнате, остановился перед Фейхтвангером, протянув к нему указательный палец. Никто Андре Жиду рта не затыкал. Но, находясь здесь, Он все расхваливал, а там у себя все охаивал. Наш народ не любит лицемеров. Наш народ ценой неслыханных жертв создал великое государство и смеет надеяться, что иностранцы скажут правду, подтвердят грандиозность достигнутого. Как же может народ относиться к тем, кто не замечает его успехов? Более того, отрицает и охаивает их. Так ведь? Фейхтвангер пожал плечами. Смущенно сказал, «Вы очень точно передали психологию советского человека, но у западного человека психология другая. Он привык к свободе мысли, к свободе разной мысли». Сталин снова прошелся по комнате, опять остановился перед Фихтвангером. «Свобода разной мысли. Тогда почему вы жалуетесь на наших критиков? Андрей Жит высказал одни мысли, наши критики другие. Это не ругань» а литературная полемика. Разве на Западе ее нет? Еще как ругаются. Однако дело в другом. С месяц назад мы приняли новую конституцию. Она говорит не о том, чего мы хотим достигнуть, а о том, чего мы уже достигли, чего мы добились. Главное, мы добились создания социалистического строя. Мы ликвидировали классовый антагонизм, эксплуатацию человека человеком, нищету большинства, роскошь меньшинства, безработицу. Осуществили право каждого на труд, отдых, образование, медицинское обслуживание и так далее. Осуществили полное расовое и национальное равенство. И, наконец, осуществили и обеспечили подлинную демократию. Подчеркиваю, подлинную. Его палец коснулся груди фейхтвангера. Он смотрел на него сверху вниз, сквозь полуприкрытые веки. На Западе говорят о равенстве граждан. А какое, спрашивается, равенство может быть между хозяином и рабочим? На Западе много говорят о свободе слова, собраний, печати, но это пустой звук, если у рабочих нет помещений для собраний, нет типографии, бумаги и так далее. Наша же Конституция обеспечивает эти свободы материальными средствами. Это и есть социалистическая демократия. Это и есть наше понимание свободы. Сейчас, когда фашизм оплевывает демократические устремления лучших людей цивилизованного мира, наша Конституция — обвинительный акт против фашизма. А буржуазная свобода — фикции. Разве сумела ваша парламентская система воспрепятствовать Гитлеру? Нет, не смогла. Вместо того, чтобы бороться с фашизмом, Ваши министры тратили время, отвечая в парламенте на абсурдные запросы депутатов. Разве не так? Это, безусловно, так, подтвердил Фейхтвангер. И многие на Западе это хорошо понимают. Но вы разрешите мне быть откровенным? Таль перевел. Скажите ему, чтобы говорил все, что думает. Пусть спрашивает все, что захочет. Хорошо, это ему объясните по-ласковее. С особо значительным видом, поглаживая свою бородку, Таль перевел слова Сталина. «Благодарю», — расцвел Фейхтвангер. «И в таком случае то, что я хотел сказать, я скажу прямо. Многих ваших друзей, видевших в общественном строе Советского Союза идеал социалистической гуманности, поставил в тупик процесс Зиновьева-Каменева. Им кажется, что пули, попавшие в Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир». Ведь это были люди, которые свершили революцию и утвердили новый строй. Именно этого вопроса Сталин ожидал, но, услышав его, вздрогнул.